Эпилог. Спустя две минуты после этого разговора огромный черный дракон сорвался с каменного карниза перед облачной академией. Следом за ним в небо взвелась светло-серебристая дракона, быстро догнавшая короля в его полете. Гаргорон стоял на краю. Горный ветер игрался с его волосами. Седая прядь извивалась среди черной капны, словно бледный аспид в темном гнезде. Лана прижималась к боку своего даром, глядя вслед улетевшей королевской паре в тревоге, кусая губы. Гор не смотрел на драконов он смотрел на родного отца. Антарас тоже стоял на самом краю карниза, глядя на стоявшую перед ним золотоволосую девушку. Оба они молчали. Сильный ветер мешал говорить. Но слова тут и не были нужны. Все уже было сказано. Вика плакала. А злой холодный ветер мгновенно сушил ее слезы. Она смотрела на Антраса с какой-то нелепой надеждой, что он все-таки передумает и останется с ней. Вот мужчина сделал полшага к ней, и Викино сердце затрепыхалось было от радости. Но Антара замер с поднятой рукой. Хотел коснуться, но не стал. Развернулся, собираясь прыгнуть в пропасть следом за королевской читой но на миг задержался на краю, обернувшись к даре. Прокричал, перекрывая вой ветра. «Я тебя найду, где бы ты ни была, слышишь? Я тебя найду!» Золотой дракон взмахнул крыльями. На миг облачную страну озарило живое солнце. Но тучи поглотили его сияние. И все померкло. Конец. Читала Наталья Фролова.